Глава 6. Спасаясь от обстрела, звездолет нырнул в полевое течение. И тогда-то корабль по-настоящему затрясло. Риск был так велик, что даже говорливый Кимел прикусил язык. Настолько дело было плохо. Двигаясь по границе потока, корабль стремительно приближался к Альбеину-2. Вблизи планеты звездолет неожиданно для преследующих его крейсеров крутым маневром вышел на планетарную орбиту. Чейн с любопытством взглянул на обзорный экран. Оказалось, что планета весьма напоминает арку. Только вместо пурпурных джунглей ее покрывали не густые леса. Здесь не было никаких титанических белокаменных развалин, и города выглядели с высоты серой и безлика. На теневой стороне планеты их было столько, что вся утопленная в ночи поверхность сияла крошечными огнями. Чейн вновь перевел взгляд на экран радара. «Капитан, аркуны прекратили преследование», – доложил он. Кимел вздохнул с облегчением. «Ну что теперь, Джон?» – обратился он к Дилула. «Может, вернемся на землю?» «Не забывай, нам обещали две трети гонорара только за попытку найти беднягу Рэндалла». «Попытка сделана. Да такая, что мы едва унесли ноги. Чего еще надо?» Дилула суровым взглядом смерил капитана с ног до головы. «Ничего мы не сделали!» Сухо произнес он. Если не считать, конечно, моей дурацкой выходки с запугиванием туземцев. Я не сопливый мальчишка, чтобы появляться с такими результатами в зале наемника. Кто-нибудь из наших парней непременно проболтается. Что тогда будет с моей, да и с твоей, репутацией, дружище? И что же ты предлагаешь? Возвратиться на арку. Ну, совсем другим маршрутом. Для отвода глаз мы направимся к границе системы. А когда Альбиин 3 окажется между нашим кораблем и Ярку, мы высадимся на той дальней планете. На Альбиине 3? Но ведь она кажется необитаема. Именно это нам и нужно. Отсидимся где-нибудь среди скал, а там видно будет. кимилл вздохнул, но возражать не стал. Командиром экспедиции был не он, а Дилула. Обогнув альбиин 2 звездолет наемников помчался со границы системы, уже не скрываясь от радаров Аркунов в полевом потоке. Приблизившись к третьей планете, оказавшейся из космоса буром безжизненным шаром, корабль резко развернулся и нырнул в планетарную тень. Все было сделано настолько быстро, что Аркуны могли решить, непрошенные гости ушли в дальний космос. Они спустились на голый, унылый морской берег с чахлой растительностью. Вокруг не было заметно никаких признаков обитания туземцев. Киммел дружески похлопал пилота по плечу. «Отлично сработано, Дэвид!» – заметил он и вопросительно взглянул на лидера наемников. Сейчас настала его пора действовать. «Выгрузить реактивные установки и подготовить их к бою» – распорядился по интеркому Делула, назвав по именам исполнителей своего каза. Среди них оказался и Чейн. Он торопливо направился в грузовой отсек. Работа оказалась не из легких. Надо вручную перенести тяжелое оружие к грузовому лифту по узкому пространству между флайером и вездеходом. Воздух снаружи был холодным. На этот, самый удаленный от альбиина мир, падало слишком мало солнечного тепла. Наемники заняли круговую оборону, нацелив реактивные установки в небо. Расчет одной из установок составляли Чейн и 30-летний голландец по имени Ван Фоссен. Это был худощавый блондин с беспокойным взглядом и узким носатым лицом, делавшим его похожим на молодую гончую. «Как думаешь, парень, что на уме у нашего Джона?» – нервно спросил голландец. Чейн пожал плечами. Он хотел сказать «Старине Джону надо бы выправить мозги» а то они у него стали слегка набекрень. Но в последнее время он все сильнее привязывался к папаше и предпочел промолчать. Туземцев здесь не видать, но кое-какая жизнь копошится, чуть позже заметил Иван Фосом. «Погляди-ка вон туда!» Голландец указал на два черных змееподобных существа, парящих вдалеке над морем, и продекламировал. «Когда закат пылает, словно двери ада, И горный ветер над пещерами поет. Всплывает из пучины башни чудо-града. И мертвый царь драконов запада зовет. Чейн изумленно базарился на него. «О чем ты бормочешь? Этот закат вовсе не пылает. Отлеет, словно гнилой бревно». «Это же стихии», — презрительно усмехнулся Ван Фоссен. «Кажется, английский. Твой родной язык. И ты ничего не смыслишь в своей родной поэзии?» Хам. Со стихами у меня туго, признался Чейн. Зато я знаю немало замечательных песен. Он вовремя прикусил язык. Нет, подумал Чейн. Ни к чему землянам слышать боевые песни варганцев, которые те распевают по возвращении из рейда. Он вновь загрустил о Варге. Вернется ли он когда-нибудь на родную планету? Причувствие говорило, да, вернется. Но это могло кончиться плохо. Братья Сандора, которого Чейн убил в честной схватке, никогда не простят его. К тому же, среди звездных волков он считался изгоем. Небо на западе окрасилось в темно-оранжевые тона, но крейсеры-преследователи так и не появились. «Чейн!» – прошептал Ван Фосон, «Гляди!» Чейн перевел взгляд с неба на песчаный берег, покрытый редким кустарником. Обросшие темным мехом животные, похожие на медведя, усердно подкапывал один из кустов. До него было несколько сотен футов. Еще три подобных существа виднелись вдали. Зверь подкопал куст и начал жевать его корни, флегматично осматриваясь. Заметив людей, он перестал есть и уставился на них, а затем глухо зарычал. Чейн ответил ему прямым, немигающим взглядом. Животное вновь зарычало, уже более угрожающее, Тогда Чейн заорал во все горло и побежал к нему, дико размахивая руками. Зверь бросился на утек, а Чейн, остановившись, расхохотался. Когда Чейн вернулся, Ван Фосен набросился на него с упреками. Чейн, ты просто сумасшедший! Тебя могли разорвать на части! Что, черт побери, здесь происходит? послышался в сумерках голос Дилула, только что вышедшего из корабля. Ван Фосен объяснил. Лидер наемников проворчал. «Даже дежурство на ответственном посту ты превращаешь в балаган, Чейн. Пойдем-ка, посмотрим, так ли хорошо у тебя работает голова, как ноги». Вслед за Дилула, Чейн вошел в корабль. В кают-компании в креслах возле стола сидели Боллард, Кимил и милнер «Присаживайся», – пригласил Делула, «Нам надо обсудить, что делать дальше». Боллард ехидно заметил. Ну уж конечно, без советов новичка мы просто пропадем. Делула недовольно взглянул на него. Кажется, Чейн уже не раз показал, на что способен, отпарировал он. К тому же именно он заметил сигналы на одном из этажей небоскреба. Болот молча пожал плечами. Делула объяснил Чейну: Мы считаем, что сигналы передавал пленник Аркунов. Либо сам Рэндалл Аштон, либо кто-то из его команды. «Земной корабль не спутаешь ни с каким другим, и нам дали знать, что нужна наша помощь!» Чень кивнул. Он думал так же. Киммил изумленно поднял брови. «Чую, куда дует ветер!» — возбужденно воскликнул он. «Конечно же вы захотите вернуться в пасть зверю!» «Аркуны только этого и ждут, и немедленно начнут молотить по моему кораблю всем, чем не попаде. Глаза капитана наполнились тоской. Казалось... Он уже созерцал трагические сцены гибели своего любимого звездолета. Но Делула не обратил на его слова никакого внимания. Разумеется, делать посадку на арку мы не будем. Это слишком опасно. Вместо этого мы спустимся к городу ночью и сбросим флайер с небольшим отрядом. Ему будет поручено освободить пленников. Надеюсь, среди них есть и Аштон. А затем мы вновь возьмем флайер на борт, нов кивнул не произнося ни слова. Да никто и не спрашивал пока его мнения. «Несантную группу возглавлю лично я», – продолжал Делуна, «Думаю взять в нее Болларда, Мильнера, Дженсона и тебя, Чейн. Еще бы!» – не удержался Боллард. «Разве мы можем обойтись без нашего молодого героя?» «Он так нам помог на Харале, где из-за его глупости нам едва не свернули шеи. А на холе он взял на себя самые трудные...» Катался на лодке с красивой девчонкой, пока мы потели под дулами. Чейн единственный из нас может узнать здание, из которого был подан сигнал. Не слушай его, продолжил Дилула. Ну ладно, хорошо, сдался Боллард. Но пять человек слишком мало для отряда, который собирается вторгнуться на планету. И пятьдесят не помогут, если нас обнаружат, заявил Дилула. Не забывай, что флайер невелик. А нам, возможно, придется обратно захватить с собой четверых. Он встал и посмотрел на Мильнера. Пойдем выберем оружие, которое возьмем с собой. Спустя 24 земных часа корабль наемников вновь появился над арку. Дилула подгадал время так, чтобы город находился на ночной стороне планеты. И звездолет начал спускаться миле встать него. Делула и Кимил отметили на своих картах это место. Они договорились встретиться здесь, если по какой-либо причине не удастся установить связь. Затем лидер наемников спустился в грузовой отсек, где остальные члены его группы уже ждали во флайере. Самым опытным летчиком из них был режеволосый крепыш Дженсен, он и занял пилотское кресло. Остальные уселись в тесном в салоне. Здесь, в грузовом отсеке, они ничего не могли видеть, Флайер должны были выбросить наружу из корабля по команде с капитанского мостика. За это отвечал Мэтток. Наконец, с еле слышным шорохом, открылся люк одной из катапультирующих установок. Чейн успел разглядеть поверх широких плеч Дженсона, раскинувшиеся внизу джунгли, освещенные одной из двух лун арку. «Пошел!» – послышался по интеркому голос Мэттока. Дженсен нажал на кнопку катапультирующего устройства, и флайер словно пуля вылетел из звездолета. Почти сразу же из аппарата выдвинулись крылья. Когда флайер вошел в атмосферу, Дженсен выровнял машину и сделал разворот на 180 градусов. Они находились над джунглями на высоте в несколько тысяч футов. «Удачи вам, Джон!» – напутствовал их голос Киммила. Дженсен вывел флайер на нужный курс, и тот понесся над джунглями. Он был специально предназначен для десантных операций, имел вертикальный взлет и почти бесшумный двигатель. Меньше чем через час наемники увидели вдали мерцающие огоньки. Их было совсем немного, царила глубокая ночь, на которую и дело ставка Дилула. Выруливай к восточной стороне космопорта, и там, начиная снижение, приказал он пилоту и взглянул на Чейну. «Возьми бинокль». И покажи Дженсону тот небоскреб, откуда был послан сигнал бедствия. Чейн так и сделал. Разглядев на слоне горы знакомое здание, в котором светилось несколько окон, он указал на них. Там кто-то есть, после некоторой паузы, сказал Чейн. Да, похоже, на крыше стоит охранник. Негодяй! буркнул болот. Похоже, они догадались, что мы вернемся. Возможно, это обычная охрана, возразил Делола торжественной встречи нам ни к чему. Я человек скромный. Мильнер, говори с охраной. милнер ухмыльнулся. Достал из-под сиденья длинный ящик, быстро собрал небольшой реактивный гранатомет типа базука. Присоединив к нему оптический прицел, он открыл один из боковых лючков флайера и приготовился к стрельбе. Дженсон замедлил скорость снижения машины. А милнер Тем временем прицелился и плавно нажал на спусковой крючок. Базука слегка вздрогнула. «Все в порядке», – доложил стрелок. «Отлично», – кивнул Дилула. «Дженсон, продолжай спуск». Словно огромный стрекоза, флайер тихо опустился на крышу небоскреба. Все, кроме пилота, быстро выбрались наружу. Миллер держал базуку наперевес, прикрывая товарищей. Пройдя через пожарный вход, Земляне спустились по едва освещенной лестнице и разошлись по этажам. Чейну достался самый верхний этаж. Держав стунер в руках, он медленно пошел по узкому коридору. Когда-то его мраморные ступени были очень красивыми, но со временем они потрескались и покрылись пылью и грязью. Все вокруг выглядело старым и потрепанным, как и весь этот странный мир. Чейн вновь удивился. Почему же его родичи варганцы так опасались закрытых миров? Он открывал одну комнату за другой. Ничего. Комнаты были темными, запущенными, затклым воздухом и бедной обстановкой. Наконец он наткнулся на запертую дверь. Чейн дернул за ручку и внезапно услышал в комнате какой-то шорох. Не опускаясь в он достал левой рукой из кармана атомный резак и выжег голубым факелом замок металлической двери. Войдя в комнату, он увидел девушку.